Глава 6. Иудеи, возводя на Архилая целый ряд обвинений, заявляют, что предпочитали бы жить под римским владычеством. Август их выслушивает, но затем разделяет царство Ирода между детьми последнего по собственному желанию. 1. Архилаю в Риме предстояло между тем выдержать также борьбу с иудеями, которые еще до начала восстания прибыли с разрешения вара в Рим в качестве делегатов с целью хлопотать перед августом о даровании народу автономии. Посольство состояло из 50 иудеев, к которым присоединилось свыше 8 тысяч из живших в Риме иудеев. Император назначил собрание знатнейших римлян и своих друзей в Палатинском храме Аполлона, одном из воздвигнутых им самим зданий, блиставшим удивительной роскошью. Здесь стояло множество иудеев всех делегатами. Против них поместился Архилай с его друзьями. Друзья же его родственников занимали нейтральное положение. Ненависть и зависть к Архилаю не дозволили им встать на его сторону. Робость перед императором удерживала их от того, чтобы пристать к обвинителям Архилая. Явился, кроме того, еще и Филипп, брат Архилая, которого благоволивший к нему вар послал сюда с двоякой целью. Во-первых, для того, чтобы он поддерживал интересы Архилая, а во-вторых, чтобы и он получил свою долю в случае, если император разделит царство Ирода между всеми его потомками. Второе. Получив позволение говорить, обвинители прежде всего изобразили беззаконие Ирода. Ни царя не имели в нем, а лютейшего тирана, какой когда-либо сидел на троне. Бесчисленное множество он убил, но участь тех, которых он оставил в живых, была такова, что они завидовали погибшим. Он не только поодиночке пытал своих подданных, но мучил целые города. Иностранные города он украшал, а свои собственные разорял. Чужие народы он одарял кровью иудеев. На месте прежнего благосостояния и добрых старых нравов наступила таким образом полнейшая и не считая деморализация. Вообще иудеи за немногие годы терпели от Ирода больше гнета, чем их предки за весь период времени от выхода из Вавилонии и возвращения на родину в царствование Ксеркса. Привычка к несчастью до того подавила дух народа, что он даже готов был терпеть жестокое рабство под властью того, которого Ирод назначил после себя преемником. Сына такого тирана Архилая он сейчас же после смерти его отца добровольно приветствовал как царя, вместе с ним оплакивал смерть Ирода и молился Богу за благополучное царствование его. Архилай же для того, вероятно, чтобы показать себя настоящим сыном Ирода, открыл свое царствование закланием трех тысяч граждан. Вот сколько жертв он принес Богу, чтобы испрашивать у него благоденствие своему царствованию. И вот какой массой трупов он наполнил храм в праздничный день. И поэтому-то те, которые уцелели от стольких бедствий, задумались, наконец, о своем печальном положении и хотят встать на военную ногу и открыто выставлять свои лица неприятельским ударом. Они просят римлян жалиться над развалинами иудеи и не бросить остаток народа на съедение жестокому тирану, а соединить страну вместе с Сирией и властвовать над нею собственными правителями. Тогда можно будет видеть, что те иудеи, о которых прокричали, как о неукротимых мятежниках, прекрасно умеют ладиться со справедливыми правителями». Этой просьбой иудеи заключили свою жалобу. После них поднялся Николай и старался обессилить обвинения против обоих царей. С другой стороны, он изобразил иудеев народом, по природе своей управляемым и склонным к непоминовению своим царям и выставил также в невыгодном свете родственников Архилая, присоединившихся к обвинителям. Третье. Выслушав обе партии, император распустил собрание. Несколько дней спустя он предоставил Архилаю половину царства с титулом Этнарха и обещанием возвести его в царский сан, как скоро он покажет себя этого достойным. Вторую половину он разделил на две тетрархии, которые предоставил двум другим сыновьям Ирода, одну Филиппу, а другую Антипе, оспаривавшему престол у Архилая. Антипа получил Перею и Галилею с доходами в 200 талантов. Ботанеи, а Авран и некоторые части владений Зенона возле ямней со 100 талантами дохода в год достались в удел Филиппу. Этнархию Архилая образовали и Вся Эдумея и Самария, которой отпущена была четвертая часть податей за то, что она не принимала участие в восстании остальной страны, точно так же сделались ему подвластными города. Стратонова башня, Песария, Себаста, Самария, Иопия и Иерусалим. Греческие же города, Гадару и Гиппос, император отрезал от государства и присоединил к Сирии. Доходы архела из его владений достигали 400 талантов. Соломея, в прибавлении к назначенному ей по завещанию Ирода, получила еще господство над Иамнией, Азотом и Фаселидой. Кроме того, император подарил ей также дворец в Аскалоне. Доходы всех этих владений оценивались 60 талантами в год, но ее область была подчинена этноархии Архилая. Остальные потомки Ирода получили то, что им оставлено было по завещанию. Двум его незамужним дочерям император подарил, кроме полученного ими от отца наследства, еще 500 тысяч серебряных монет и обручил их сыновьями Ферроры. Уже после окончания дележа император подарил наследникам и ту тысячу талантов, которые была ему самому завещена иродом, и оставил себе лишь некоторые из его вещей небольшой ценности на память об умершем.